Глава 15. Как перехитрить 6 призраков страха. Прочитав эту завершающую главу, проведите самоинвентаризацию и определите, сколько именно призраков страха стоит у вас на пути. Прежде чем успешно применять какую бы то ни было часть этой философии, вы должны подготовить свой разум к её восприятию. Подготовка несложная. Всё начинается с изучения, анализа и понимания трёх врагов, которых вам обязательно нужно изгнать. Это нерешительность, сомнение и страх. Шестое чувство не может работать, когда хотя бы одно из этих трёх негативных чувств присутствует у вас в мозгу. Это неприятное троица тесно связано. Где найдёшь одного из них, там и другие два близко. Нерешительность зерно, из которого вырастает страх. Когда будете читать, держите это в уме. Она, нерешительность кристаллизуется и становится сомнением, они смешиваются. и образуют страх. Смешение, как правило, происходит медленно. Это одна из причин, почему три негативных чувства так опасны. Они проклёвываются из семян и растут незаметно. В оставшейся части главы будет описана цель, которой обязательно нужно достичь, прежде чем вы сможете применять эту философию на практике. В главе содержится также анализ состояния, которое в последние годы довело множество людей до нищеты. Кроме того, будет приведено утверждение, которое следует постигнуть всем желающим приобрести богатство, материальное или превыше материального, духовное. Цель этой главы обратить прожектор вашего внимания на причину шести основных страхов и средства от них. Чтобы победить врага, нужно знать его имя, привычки, места обитания. Читая, внимательно заглядывайте к себе в душу и постарайтесь определить, не поселились ли в вас какие-либо из этих страхов, и если да, то какие. Пусть вас не обманывают привычки этих коварных врагов. Они умеют прятаться. Иногда они остаются скрытыми в подсознании. Там их трудно заметить и ещё труднее выкорчевать. Шесть основных страхов. Существует 6 основных страхов, и любой человек в разное время своей жизни страдал тем или иным из них или несколькими сразу. Если вы не восприимчивы к кому-то из этой шестёрки, считайте, что вам повезло. Вот они, в порядке от более распространённых к менее распространённым. Страх нищеты, страх критики, страх болезни. Эти три вида причиняют больше всего беспокойства. Страх потерять любимого человека, страх старости, страх смерти. Все остальные страхи менее значительны, и каждый из них можно отнести к одной из шести основных групп. Распространённость этих страхов, висящих над миром как проклятие, циклически меняется. Последние 6 лет, пока мы находились в экономической депрессии, нас терзал страх перед нищетой. Во время мировой войны главным был страх смерти. Сразу после войны начался период страха перед болезнью. Об этом свидетельствует эпидемия заразного заболевания, охватившая весь мир. Страхи это всего лишь состояние ума. А состояние ума под властным контролю и управлению Как известно, врачи болеют реже обычных людей, а всё потому, что не боятся болезни. Врачи ежедневно без страха и сомнения находятся в физическом контакте с сотнями людей, в том числе страдающих такими заразными заболеваниями, как чёрная оспа, и не заражаются. Причина такого иммунитета частично, если не полностью, заключается в полном отсутствии страха. Всё, что создаёт человек, он сначала должен вообразить, иначе он ничего не сможет создать. Вслед за этим утверждением я процитирую другое, ещё более важное, а именно: любые мысленные импульсы человека немедленно начинают воплощаться в физический эквивалент, независимо от того, каковы эти мысли преднамеренные или невольные. Это значит, мысленные импульсы, случайно пойманные из эфира, то есть сгенерированные другими разумами, могут определять судьбу человека в финансовом, деловом, профессиональном или социальном аспектах. точно так же, как мысленные импульсы, которые мы генерируем преднамеренно с определенной целью. Все это говорится, чтобы заложить фундамент для чрезвычайно важного факта. Его необходимо знать человеку, не понимающему, почему некоторым людям вроде бы везет, в то время как другим кажется. На роду написаны одни несчастья, хотя первые не отличаются от вторых неспособностями, не полученным образованием, не опытом, не интеллектом. Этот факт объясняется следующим. Каждый человек способен полностью контролировать собственный разум. Очевидно, что благодаря этой возможности контроля любой из нас может широко распахнуть двери чужим бродячим мыслям или же преградить им путь и допускать к себе в сознание только подходящие мысленные импульсы. Природа наделила человека способностью полного контроля только одного мысли. Прибавьте сюда тот факт, что всё творимое человеком первоначально зарождается в виде мысли. И вы совсем близко подойдёте к принципу победы над страхом. Любая мысль склонна обретать физическое воплощение. Если это верно, а это без всякого сомнения верно, верно также и то, что мысленные импульсы страха и нищеты не могут воплотиться в мужество и финансовое процветание. После биржевого краха 1929 года американцы начали думать о нищете. Медленно, но верно, это массовая мысль, Кристаллизовалось в физический эквивалент, известный как экономическая депрессия. Так и должно было произойти, согласно законам природы. Страх нищеты. Между богатством и бедностью компромисс невозможен. Дорога к богатству и дорога к бедности ведут в противоположных направлениях. Кто стремится к богатству, не должен иметь ничего общего с обстоятельствами бедности. Я использую слова «богатство» и «бедность» в самом широком смысле. Они могут относиться к финансовому, духовному, умственному и материальному благосостоянию. Отправная точка пути ведущего к богатству желание. В первой главе вам подробно рассказали, как правильно использовать желание. В этой главе, посвящённой страху, подробно описано, как подготовить разум, чтобы пользоваться желанием на практике. Итак, пришло время выполнить задание. Оно покажет, насколько хорошо вы восприняли философию богатства. Сейчас вы станете пророком и сможете совершенно точно предсказать, что сулит вам будущее. Если, прочитав эту главу, вы согласились жить в бедности, можете к ней заранее готовиться. Этого решения вы не избежите. Если же вы стремитесь к богатству, решите в какой форме и в каком количестве оно вам требуется. Вы знаете, какая дорога ведёт к богатству. Вам дали карту, и если будете сверяться с ней по пути, то не заблудитесь. Если вы вообще не выйдете в путь или остановитесь где-нибудь на полдороги, виноваты будете только вы сами. Ответственность лежит на вас. Никакие отговорки тут не помогут. Если вы не сможете или не захотите потребовать от жизни богатства, никакие отговорки не помогут. Ведь стремление к богатству – это состояние ума. То есть практически единственное, что вы можете контролировать. а в состояние ума нужно приходить преднамеренно. Его нельзя купить, его можно только выработать. Страх нищеты – это состояние ума и ничего больше. Но его достаточно, чтобы уничтожить все ваши шансы на успех в любом начинании. Эта истина стала прискорбно очевидной во время экономической депрессии. Этот страх парализует рассудок, убивает фантазию, уничтожает уверенность в себе, подрывает энтузиазм, душит инициативу. ведёт к бесцельному существованию, поощряет прокрастинацию и полностью парализует самоконтроль. Он крадёт у человека обаяние, лишает возможности логически мыслить, не позволяет сосредоточиться, мешает настойчивости, обращает силу воли в прах, а все амбиции в ничто, туманит память и привлекает всевозможные неудачи в самых разнообразных формах. Любовь умирает, тонкие чувства задыхаются, дружба чахнет, Приходят сотни проблем, начинается бессонница. Так человек сам становится кузнецом своего несчастья. И всё это, несмотря на очевидную истину. Мы живём в мире полного изобилия всего, о чём только можно мечтать. И между нами и исполнением наших желаний нет никаких преград, кроме отсутствия у нас чётко очерченной цели. Страх нищеты, несомненно, самый разрушительный среди всех основных страхов. Я начал список с него, потому что его трудней всего контролировать. Нужно немалое мужество, чтобы констатировать истинное происхождение этого страха, и ещё больше, чтобы смириться с истиной, когда она высказана. Страх нищеты коренится в унаследованной человеком склонности эксплуатировать своего ближнего. Почти все животные, стоящие по развитию ниже человека, руководствуются инстинктами. Их способность мыслить ограничена. Поэтому они просто едят друг друга. Человек с его высокоразвитой интуицией и способностью мыслить и рассуждать не употребляет в пищу себе подобных, однако получает гораздо больше удовлетворения, поглощая своего ближнего в финансовом смысле. Человек чрезвычайно хищная тварь. Посмотрите, сколько законов принято для того, чтобы не дать нам пожрать друг друга. Из всех известных нам эпох в истории человечества Нынешние времена, похоже, превзошли сребролюбием все остальные эпохи. Человек, не имеющий солидного счета в банке, считается отбросом общества. Если деньги у него есть, неважно, каким способом нажитые, он король или большая шишка. Он превыше закона, он заправляет в политике, он доминирует в бизнесе, и весь мир почтительно склоняется перед ним. Бедность приносит человеку самые большие несчастья и унижения. Лишь те, кому довелось испытать нищету на собственной шкуре, в полной мере поймут и прочувствуют эти слова. Поэтому неудивительно, что человек боится нищеты, благодаря жизненному опыту, передаваемому по наследству. Мы узнаём, что некоторым людям нельзя доверять в вопросах денег и имущества. Это весьма сильное утверждение, и хуже всего, что оно истина. Множество браков заключается по той причине, что один или оба будущих супруга богаты. Поэтому неудивительно, что суды по бракоразводным делам у нас чрезвычайно загружены работой. Человек так жаждет обрести богатство, что стяжает его любыми доступными методами, по возможности законными, а при необходимости другими. Самоанализ иногда открывает слабости, в которых неприятно признаваться самому себе. На такое исследование себя необходимо всем, кто не желает провести остаток жизни в посредственности и нищете. Проверяя себя пункт за пунктом, помните: вы одновременно судья и присяжный, прокурор и адвокат, истец и ответчик, а также подсудимый. Смотрите фактам в лицо. Задавайте себе определённые вопросы и требуйте определённых ответов. Закончив обследование, вы будете знать о себе больше. Если вам кажется, что вы не можете оценивать себя беспристрастно, попросите кого-нибудь из близких знакомых помочь. Ваша цель найти истину. Отыщите её любой ценой, даже если она доставит вам временные неудобства. Большинство людей, если спросить, чего они боятся, отвечают ничего. Но этот ответ неверный. Очень мало кто осознаёт, что тот или иной вид страха связал его по рукам и ногам, сковал цепями и погоняет кнутом. Страх так хитро прячется и так глубоко сидит, что можно всю жизнь провести под бременем страха, но так этого и не заметить. Лишь мужественный анализ позволит установить присутствие этого всеобщего врага. Когда проводите анализ, заглядывайте глубоко к себе в душу. Вот список симптомов, которые следует искать. Симптомы страха нищиты. Апатия обычно выражается в следующих формах: отсутствие амбиций, готовность переносить нищету, смиренное принятие того, что жизнь приносит сама, умственная и физическая лень, недостаток инициативы, фантазии, энтузиазма и самоконтроля, нерешительность, привычка позволять другим думать за себя, манера выжидать, сомнение, обычно выражается в отговорках и оправданиях, используемых, чтобы прикрыть свои неудачи. выскать им рациональное объяснение или извиниться за них. Иногда выражается в виде зависти к более успешным людям или критики в их адрес. Беспокойство обычно проявляется в следующих формах: излишняя придирчивость к окружающим, склонность жить не по средствам, равнодушие к своему внешнему виду, манера морщиться или хмуриться, пьянство или употребление наркотиков, постоянная нервозность, суетливость, неловкость Отсутствие уверенности в себе. Чрезмерная осторожность. Привычка выискивать отрицательную сторону в каждом обстоятельстве. Привычка думать и говорить о возможной неудаче вместо того, чтобы сосредоточиться на средствах, позволяющих достичь успеха. Человек, страдающий этим недостатком, знает все подводные камни, но никогда не разрабатывает планов, чтобы их избежать. Он ждёт нужного момента. Чтобы начать воплощать в жизнь идеи и планы, пока это ожидание не становится перманентным. Он помнит всех, кто потерпел неудачу, и забывает о тех, кто добился успеха. Он видит дырку в бублике, но не сам бублик. Такой сильный пессимизм ведёт к несварению желудка, плохой работе кишечника, отравлению организма токсинами, зловонному дыханию и постоянному дурному настроению. Прокрастинация Привычка откладывать на завтра то, что нужно было сделать в прошлом году. Человек, страдающий этим недостатком, тратит на поиски отговорок и оправданий столько времени, что давно успел бы сделать нужное дело. Этот симптом тесно связан с чрезмерной осторожностью, сомнением и беспокойством. Человек отказывается брать на себя ответственность, если этого можно избежать. Он всё время всем уступает лишь бы не стоять на своём. Он мирится с трудностями вместо того, чтобы использовать их как ступень к достижению. Он просит у жизни немного, вместо того, чтобы потребовать у неё богатства, роскоши, удовлетворения и счастья. Он составляет запасные планы на случай неудачи, вместо того, чтобы сжечь за собой все мосты и сделать отступление невозможным. У него слабы или полностью отсутствуют уверенность в себе, определённость цели, самоконтроль, инициатива, энтузиазм, амбиции, бережливость и способность логически рассуждать. Он ожидает бедности вместо того, чтобы потребовать богатства. Он выбирает в друзья всех, кто смирился с бедностью, а не тех, кто требует от жизни и получает богатство. Деньги говорят сами за себя. Возможно, кто-нибудь из вас спросит, почему вы написали книгу о деньгах? Разве можно измерять богатство только в долларах? Некоторые считают, и совершенно правильно, что на свете существуют иные, помимо денег, и более желанные виды богатства. Да, существует богатство, которое не измерить деньгами. Но миллионы людей скажут: "Дайте денег, сколько мне надо, а всё остальное я добуду сам". Главная причина, по которой я написал книгу о деньгах, такова. Совсем недавно мир прошёл через экономическую депрессию, так что миллионы мужчин и женщин теперь парализованы страхом нищеты. Последствия этого хорошо описал Уэстбрук Пеглер в статье, опубликованной в New York World Telegram. Деньги это всего лишь ракушки, металлические диски или клочки бумаги. Богатство ума и души не купишь за деньги. Но большинство людей, столкнувшись с бедностью, забывают об этом и падают духом. Когда мужчина остался без денег и дома, когда он не может добыть вообще никакой работы, его это совершенно убивает. Это заметно по тому, как он сутулится, как сидит на нём шляпа. Это видно в его походке и взгляде. Находясь среди людей, у которых есть работа, он остро ощущает собственную неполноценность, даже зная, что превосходит их силой характера, умом или способностями. А окружающие, даже если это его друзья, испытывают прямо противоположное чувство превосходства и смотрят на него, может быть, сами того не замечая, как на инвалида. Какое-то время он живёт на заёмные средства, но их не хватает на поддержание привычного образа жизни. Деи да займы бесконечно давать не будут. Причём само это действие, брать в займы, чтобы было на что жить, погружает человека в депрессию. К тому же, заёмные деньги, в отличие от заработанных, не действуют как бальзам на душу. Конечно, всё вышесказанное относится только к людям с нормальным честолюбием и самоуважением, а не к бродягам и хроническим неудачникам. Женщины прячут отчаяние. Женщины в таком же положении, видимо, ведут себя по-иному. Почему-то, думая о бездомных и безработных, мы представляем себе только мужчин. Женщин мало в очередях за бесплатным хлебом. Женщину редко увидишь просящей подаяния на улице. Безработных женщин нельзя опознать в толпе по тем же признакам, что отличают безработных мужчин. Конечно, я не имею в виду опустившихся косматых старух. Женский вариант бездомных бродяг-попрошайек. Я имею в виду относительно молодых, приличных, умных женщин. Их должно быть много, но их отчаяние не столь очевидно, а может быть, они просто кончаются с собой. У мужчины, оставшегося без дома и без работы, избыток свободного времени, и он утопает в мрачных мыслях. Он сможет проехать много миль, надеясь получить работу, но оказывается, что вакансия уже закрыта, или что работа заключается в продаже какого-нибудь никому не нужного хлама, который покупают только из жалости. И не предусматривает оклада одни лишь комиссионные. От этого он отказывается и выходит на улицу. И те ему некуда, поэтому он брёдёт куда глаза глядят. Он вяло разглядывает витрины, там выставлены роскошные товары не про его честь, чувствует себя недостойным и уступает место тем, кто смотрит на товар с явным интересом. Он забредает на вокзал или в библиотеку, чтобы дать отдых ногам и хоть немного согреться, но не может сидеть там весь день. Ему надо искать работу, поэтому он встаёт и плетётся дальше. Возможно, он сам не подозревает, что эта бесцельность выдаёт его, даже если иных признаков нет. Он может быть хорошо одет, память о лучших временах. Но когда человек морально раздавлен, это не спрячешь никакой одеждой. Деньги всё меняют. Он видит тысячи других людей: бухгалтеров, продавцов в магазине или аптеке, даже грузчиков. Все они заняты делом, и он завидует им до глубины души. У них есть всё: независимость, самоуважение, мужская гордость. Он просто не в силах убедить себя, что он тоже достойный человек, хотя мысленно дискутирует сам с собой на эту тему и каждый раз выносит вердикт в свою пользу. Почему в нём произошла такая перемена? Только из-за денег. Ему бы немножко заработать, и он снова придёт в себя. Некоторые работодатели откровенно пользуются отчаянным положением людей. Агентства по трудоустройству вывешивают на улице разноцветные карточки, предлагая отчаившимся людям работу за гроши, 12 или 15 долларов в неделю. Место, где платят 18 долларов в неделю, завидное, а если контора предлагает вакансию на 25 долларов в неделю, она не станет возиться и вывешивать карточку на улице. У меня сохранилась вырезка из местной газеты объявление о вакансии. Требуется работник в кафе, где готовят сэндвичи. Должен иметь хороший разборчивый почерк, чтобы принимать заказы по телефону с 11 часов утра до 2 часов дня за 8 долларов в месяц. Не в неделю, а в месяц. Ещё там написано: "Обязательно укажите своё вероисповедание". Вы можете себе представить наглость работодателя? который требует каллиграфический почерк за 11 центов в час и ещё интересуется верой исповеданием. Но он знает, что имеет дело с отчаявшимися людьми. Страх критики или осуждения. Никто не знает в точности, каким образом у человека впервые появился этот страх. Одно лишь доподлинно известно. Он очень распространён. Некоторые считают, что этот страх развился примерно тогда, когда появились профессиональные политики. Другие предполагают, что он возник одновременно с понятием «моды в одежде». Автор этих строк не юморист и не ясновидец, но, по его мнению, страх осуждения возник из-за склонности человека не только ограбить ближнего своего, но и оправдать свои действия неудовлетворительным моральным обликом жертвы. Хорошо известно, что воры любят оклеветать того, кого только что обокрали, и политики, пытаясь обеспечить себе победу на выборах, не подчёркивают свои добродетели, а мажут грязью конкурента. Страх критики принимает множество обличий, как правило, весьма мелких и тривиальных. Например, лысые мужчины становятся такими только от того, что боятся осуждения. Волосы выпадают, когда голову плотно обхватывает шляпная лента. Препятствие поступлению питательных веществ к корням волос. Мужчины носят шляпы не потому, что действительно в них нуждаются, а потому что все так делают. Поэтому каждый мужчина идёт в ногу со всеми, чтобы его не дай бог кто-нибудь не покритиковал. Женщины, как правило, не лысеют. У них даже волосы не редеют с возрастом. А всё потому, что женские шляпки сидят на голове свободно. Их носят исключительно для красоты. Ни мужчины, ни женщины не свободны от страха критики. Мужчины носят шляпы, потому что все так делают. Если какая-нибудь женщина заявит, что женщины умнее мужчин, поскольку вторые боятся осуждения посторонних, а первые нет, предложите ей выйти на люди в шляпки по моде 20-летней давности. Догадливые производители одежды не упускают возможности сделать деньги на этом прискорбном человеческом свойстве. Каждый сезон мода на множество разных предметов одежды меняется. А кто устанавливает моду? Конечно, не покупатели, а производители. А зачем они меняют моду так часто? Ответ очевиден. Для того, чтобы продавать больше одежды. По той же причине производители автомобилей, за очень редкими похвальными исключениями, каждый сезон выпускают новые модели машин. Мужчине стыдно показаться за рулём автомобиля устаревшей модели, даже если та на самом деле была лучше. Мы рассмотрели, как ведут себя люди под влиянием страха и критики и как это проявляется в разных повседневных мелочах. Давайте теперь посмотрим, как ведут себя люди, когда этот страх влияет на более важные события человеческой жизни. Возьмём, например, любого человека, достигшего степени духовной зрелости. В среднем это происходит к 35-40 годам. Умея читать мысли, обнаружили бы, что он решительно не верит в большинство басин, внушаемых населению разными догматиками и теологами. Однако нечасто встретишь человека, у которого хватает мужества заявить о своих убеждениях открыто. А если надавить, большинство людей скорее соврёт, чем открыто заявит. Я не верю в сказки, связанные с устаревшими догмами религии, которые держали людей в оковах, когда наука и образование были ещё не развиты. Почему люди даже в наш просвещённый век боятся говорить о своём неверии в сказки, на которых держалось большинство религий всего несколько десятков лет назад? Ответ потому что боятся осуждения. Прошедшие века за неправильные убеждения можно было попасть на костёр. Неудивительно, что у человека выработалась и передаётся по наследству привычка бояться возможного осуждения со стороны. В прошлом, причём не в столь давнем прошлом, За осуждением со стороны общества вскоре следовала суровая кара. В некоторых странах это и сейчас так. Страх осуждения лишает человека инициативы, убивает его фантазию, ограничивает проявление индивидуальности, мешает верить в себя и вредит еще сотней различных способов. Родители, когда ругают детей, наносят им непоправимый вред. У меня был друг детства, которого мать ежедневно секла розгами и завершала экзекуцию следующими словами. По тебе тюрьма плачет, помни моё слово, к двадцати годам ты туда попадёшь. В 17 лет он попал в исправительную колонию. Критика это добро, которого у всех в избытке. Его раздают бесплатно и даже без запроса. Чаще всего этим грешат ближайшие родственники. Такое поведение следовало бы запретить уголовным кодексом. Когда родители взращивают у ребёнка комплексы постоянными придирками, это и есть преступление. причём одно из стекчайших. Наниматели, постигшие человеческую природу, умеют выявить лучшие стороны своих сотрудников не критикой, а конструктивными предложениями. Родители могут использовать тот же метод вообще не с детьми и получить те же результаты. Критика лишь порождает в душе страх или обиду, но не помогает выстроить любовь и привязанность. Симптомы страха критики или осуждения. Этот страх почти так же распространён, как страх нищеты, и почти так же мешает личным достижениям, в основном потому, что губит инициативу и мешает работе воображения. Основные симптомы этого страха неловкость. Такой человек обычно нервничает и стесняется в разговорах и при знакомстве с новыми людьми. Неловкие движения рук и ног, словно он не знает, куда их девать, бегающий взгляд, суетливость. Меняющийся тембр голоса, нервозность в присутствии других людей, плохая осанка, плохая память. Черты характера. Не умеет твёрдо держаться принятых решений и высказывать определённое мнение, лишён обояния. Привычка уклоняться от решения вопросов. Соглашается с другими, не выяснив толком, в чём заключается их мнение. Комплекс неполноценности. Привычка постоянно одобрять самого себя словами и действиями. словно компенсируя ощущение собственной второсортности. Использование длинных сложных слов, чтобы произвести впечатление, при этом зачастую не знает значения слов и неправильно их употребляет. Подражание другим в одежде, речи и манерах. Хвастовство несуществующими достижениями. На первый взгляд, такой человек иногда кажется высокомерным. Неумеренные траты. Манера жить не по средствам, чтобы не хуже, чем у людей. Недостаток инициативы. Упускает благоприятные возможности для развития карьеры или бизнеса. Боится выражать своё мнение, не отстаивает собственные идеи. На вопросы начальства отвечает уклончиво. Держится и говорит нерешительно. Обманывает словами и делами. Недостаток амбиций. Умственная и физическая леньность. Недостаток ассертивности. Задержка в принятии решений. Подверженность влиянию других. Часто критикует людей за глаза или лестит им в глаза. Смиряется с поражением, не протестуя. Бросает начатое дело, если окружающие против. Частая беспричинная подозрительность, нетактичность в разговорах и поступках. Никогда не признаёт вину за собственные ошибки. Страх болезни. Этот страх возможно объясняется наследственностью, как генетической, так и социальной. Что касается происхождения, он тесно связан со страхом старости и страхом смерти, поскольку подводит к краю ужасной бездны, о которой человек ничего не знает до подина, но слышал всякие ужасные истории. Распространено также мнение, что этот страх старательно поддерживают в людях некоторые не слишком щепетильные бизнесмены, торгующие чудодейственными средствами от разных болезней. В основном люди боятся болезней, потому что представляют себе ужасные картины собственной смерти. Ещё боятся, что болезнь приведёт к разорению. По оценкам одного авторитетного врача, примерно 3/4 людей, приходящих на приём к врачам, страдают ипохондрией, то есть просто чрезмерно мнительны. Учёные убедительно показали на опытах, что страх болезни, даже там, где возможности заразиться нет абсолютно никакой, вызывает у человека симптомы именно этой болезни. Воистину, всемогущ человеческий разум. Он творит, и он же может уничтожить. Играя на этих распространённых страхах, продавцы патентованных снадобий гребут деньги лопатой. Лет 20 назад злоупотребление людской доверчивостью приняло такой массовый характер, что журнал Collier's Weekly даже стал вести ожесточённую кампанию против наиболее выдающихся представителей этой индустрии. Во время эпидемии гриппа, разразившейся одновременно с Первой мировой войной, Мэр города Нью-Йорка предпринял решительные меры для снижения вреда, который люди наносят сами себе из-за страха заболеть. Он собрал журналистов на пресс-конференцию и сказал: "Джентльмены, я нахожу необходимым попросить вас не публиковать пугающих заголовков относительно этой эпидемии гриппа. Если вы не станете со мной сотрудничать, ситуация выйдет из-под контроля". Газеты перестали писать про грипп, и в течение месяца эпидемию успешно подавили. Серия экспериментов, проведенная несколько лет назад, показала, что болезнь можно внушить. Мы провели эксперимент следующим образом. Трое наших знакомых по очереди являлись к намеченной жертве и задавали один и тот же вопрос. «Что с тобой? На тебе лица нет? У тебя совершенно больной вид». На первый такой вопрос жертва обычно реагировала ухмылкой и уверениями, что чувствует себя прекрасно. Второму, вопрошающему, жертва обычно отвечала «какой». «Не знаю, что-то не здоровится». А третьему в ответ на тот же вопрос прямо признавалась, что больна. Если вы думаете, что ваших знакомых таким не пронять, попробуйте сами. Но смотрите, не перестарайтесь. Члены одной религиозной секты сводят счеты с врагами подобным способом. У них это называется «навести порчу». Существует масса свидетельств, что болезнь иногда начинается с негативного мысленного импульса. Такие импульсы могут передаваться от окружающих с помощью внушения или генерироваться в мозгу самого человека. Один мой знакомый, на самом деле гораздо более умный и уравновешенный, чем можно решить по этой истории, однажды сказал: "Когда кто-нибудь спрашивает, как я себя чувствую, так и хочется отправить его в нокдаун". Врачи советуют пациентам переменить климат, поскольку это способствует перемене мысленного настроя. Зерно страха болезни живёт в душе у каждого. Беспокойство, страх, разочарование, неудачи в личной жизни или бизнесе помогают ему прорасти. В ходе недавней экономической депрессии врачи не сидели без дела, ведь негативное мышление в любой форме вредит здоровью. Главные причины страха болезни это неудачи в личной жизни и бизнесе. Один молодой мужчина пережил несчастную любовь и в результате попал в больницу. Много месяцев он находился между жизнью и смертью. Позвали специалиста по суггестивной терапии. Тот представил к больному новую медсестру, очаровательную молодую женщину. Она, по предварительной договорённости с доктором, с первого же дня начала флиртовать с больным. Не прошло и 3 недель, как пациента выписали. Он по-прежнему страдал, но совершенно по другой причине. Он был снова влюблён. Медсестра кокетничала с ним по указке доктора, но позже бывший больной и медсестра поженились. Сейчас, когда я это пишу, у обоих отменное здоровье. Симптомы страха болезни. Симптомы этого страха, свойственного почти любому человеку, таковы: самоунушение, привычка внушать себе плохое. Человек ищет у себя и рассчитывает найти симптомы всевозможных болезней. С наслаждением хворает воображаемыми недугами, рассказывая о них так, будто они реальны. Девочка пробовать все модные снадобья, рекомендованные другими людьми. Постоянно испытывает на себе всякие рецепты народной медицины, новомодные патентованные лекарства и шарлатанские снадобья. Частые разговоры о хирургических операциях, несчастных случаях и болезнях. Эксперименты с диетами и разными способами сбросить вес без наблюдения специалистов. Ипохондрия. Привычка говорить о болезнях, сосредотачиваться на них и ждать наступления болезни, доводя себя до нервного срыва. Таблетками такое не вылечишь. Причина ипохондрии негативное мышление, и вылечить её нельзя ничем, кроме позитивного мышления. Ипохондрик, человек, страдающий воображаемым недугом, приносит сам себе не меньше вреда, чем та болезнь, которой он боится. Большинство нервных расстройств происходит от воображаемых болезней. Молоподвижный образ жизни. Страх заболеть часто мешает поддерживать физическую активность. Человек избегает выходить на улицу. В результате у него появляется лишний вес. Внушаемость. Страх болезни разрушает природные защитные барьеры организма, и при контакте с любым больным возникают благоприятные условия для заражения. Страх болезни часто связан со страхом бедности, особенно для ипохондриков. Они постоянно беспокоятся, что придётся платить за визиты врача, за пребывание в больнице и так далее. Такой человек тратит много времени на подготовку к болезням, разговоры о смерти, покупает в рассрочку участок на кладбище, откладывает деньги на похороны и так далее. Привычка давить на жалость. Человек пытается вызвать сочувствие окружающих, используя мнимую болезнь. К таким фокусам часто прибегают те, кто не хочет работать. Привычка изображать больного, чтобы замаскировать лень или нежелание развиваться и расти. Неумеренность. Привычка использовать алкоголь или наркотики, чтобы заглушить боль, головную невралгию и прочие, вместо того, чтобы устранить их причину. Привычка читать о болезнях и беспокоиться, что можно ими заболеть. Привычка читать рекламу патентованных лекарств. Страх потерять любимого человека. Первоначальный источник этого страха не нуждается в объяснениях. Совершенно очевидно, что его причина полигамность мужчин и их привычка при каждом удобном случае посигать на чужих жён. Болезненная ревность и другие формы шизофрении проистекают из заложенного в генах страха потерять любимого человека. Этот страх самый болезненный из всех шести разновидностей. Вероятно, он вредит телу и душе. больше, чем любой другой из шести основных страхов, поскольку часто ведёт к неизлечимому безумию. Страх потерять любовь, вероятно, восходит к каменному веку, когда мужчины похищали женщин силой. Они и поныне продолжают их похищать, но другими способами. Вместо силы они используют уговоры, обещания купить красивую одежду, покатать на машине и так далее. Все эти приманки намного эффективнее. Привычки мужчин не изменились со времён зарождения цивилизации, они только выражаются по-другому. Анализ показал, что женщины несколько больше мужчин подвержены этому страху. Объяснение простое. Женщины убедились на опыте, что мужчины по природе своей полигамны и становятся лёгкой добычей соперницы. Симптомы страха потерять любимого человека. Отличительные симптомы этого страха ревность. Привычка подозревать друзей и возлюбленных без каких-либо разумных оснований. Ревность может быть проявлением шизофрении, а те, кто ею страдает, могут внезапно без малейшего повода перейти к насилию и стать опасными для окружающих. Привычка обвинять мужа или жену в неверности на пустом месте. Такой человек подозревает всех и не верит никому. Придирчивость манера выискивать недостатки у друзей, родственников, компаньонов по бизнесу. и любимых людей по малейшим поводам или вовсе без оных. Склонность к риску. Привычка играть в азартные игры, воровать, обманывать и иным образом рисковать, чтобы достать деньги для любимых, в убеждении, что любовь можно купить. Привычка жить не по средствам и влезать в долги, чтобы дарить любимым экстравагантные подарки, пытаясь произвести благоприятное впечатление. Бессонница, нервозность, недостаток настойчивости, слабоволие, недостаток самоконтроля, недостаток уверенности в себе, вспыльчивость. Страх старости Этот страх в целом растет из двух источников. Во-первых, мысль, что вместе со старостью придет бедность. Во-вторых, и это гораздо более распространенная причина, господствовавшие в прошлом ложные и жестокие учения. которые сулили грешникам после смерти адские муки и всячески пугали, чтобы проботать через страх. В основе этого страха лежат две рациональные причины. Во-первых, человек не доверяет своим ближним, зная, что они при любом удобном случае похитят всё его имущество. Вображение рисует страшные картины, заложенные в генетической памяти. Ещё страху старости способствует страх болезни. Ведь вероятность заболеть возрастает с годами, и чрезмерное значение, придаваемое сексу. Мысль, что твоя сексуальная привлекательность неумолимо падает с годами, не радует никого. Самая распространённая причина страха старости боязнь, связанная с ней нищеты. Благодетельнее неприятное слово. Никому не хочется думать, что придётся доживать свой век в убогом казённом доме престарелых. И, конечно, страх оказаться беспомощным. Боязнь потерять свободу и независимость. Ведь старики часто лишаются экономической и физической самостоятельности. Симптомы страха старости. Самые распространённые симптомы этого страха застой в развитии. Достигнув умственной зрелости, это происходит обычно лет в 40, человек перестаёт развиваться и начинает страдать комплексом неполноценности. ошибочно считает, что теперь ему предстоит только деградация. На самом деле наиболее плодотворный возраст в умственном и духовном плане от 40 до 60. Самоуничижение. Человек будто извиняется за свой возраст, называя себя старым лишь потому, что ему исполнилось 40 или 50 лет. На самом деле стоило бы радоваться, что он вошёл в возраст мудрости. Склонность махнуть на себя рукой Человек отказывается от инициативы, воображения и веры в себя, ошибочно считая, что уже слишком стар для всего этого. Иногда мужчина или женщина в этом возрасте одеваются в подчеркнуто молодёжную одежду и ведут себя как подростки, пытаясь выглядеть моложе. Страх смерти. Для некоторых людей этот страх самый мучительный из всех. Причина очевидна: Чаще всего муки страха, связанные с мыслью о смерти, коренятся в религиозном воспитании. Так называемые дикари гораздо меньше боятся смерти, чем цивилизованные люди. Сотни тысяч лет человек задаётся вопросом: откуда мы пришли, куда свой путь вершим? Но ответа до сих пор нет. В тёмном прошлом человечество, хитрые дельцы, не упустили благоприятную возможность и начали предлагать ответ, но не бесплатно. Теперь вы понимаете, какова Основная причина страха смерти. Приди ко мне, прими мою веру, прими мои догматы, и получишь билетик, по которому тебя после смерти пустят прямо в рай, кричит лидер очередной секты. А кто не придёт, того схватят черти, утащат в ад, и он будет вечно гореть в адском огне. Вечность это очень долго, а огонь это очень страшно. Мысль о вечном наказании огнём не только внушает человеку страх смерти, но может и свести с ума. Такая мысль убивает интерес к жизни и мешает быть счастливым. В ходе своих исследований я ознакомился с книгой под названием «Каталог богов». В ней перечислены 30 тысяч богов, которым люди поклонялись на протяжении всей своей истории. Только подумайте, 30 тысяч самых разнообразных форм от рака до человека. Неудивительно, что люди стали бояться смерти. Конечно, предводители сект не могут обеспечить беспрепятственный проход в рай, а те, кто не примкнул к их пастве, не обязательно попадают в ад. Однако последняя возможность кажется такой ужасной, что от одной мысли о ней в голове начинают рисоваться чрезвычайно реалистичные картины, и человека охватывает парализующий страх смерти. На самом деле никто не знает и никто никогда не знал доподлина, не как выглядят рай и ад, не даже существуют ли они вообще. Это полное отсутствие сведений открывает дверцу в человеческую душу разным шарлатанам, которые тут же входят и стараются взять душу под контроль разными фокусами под маской благочестия. В наши дни страх смерти не так распространён, как в прошлом, когда большинство населения было неграмотно. Достижения науки озарили мир светом истины. Эта истина стремительно раскрепощает людей, освобождая их от страха смерти. Молодёжь теперь учится в колледжах и университетах, и её не так просто смутить сказочками про адский огонь. Прогресс в биологии, астрономии, идеологии и других областях помогает избавиться от наследия тёмных веков. Страхов, которые сковывают людей и лишают их рассудка. Психиатрические лечебницы полны людей, сведенных с ума страхом смерти. Этот страх бесполезен. Смерть придет независимо от того, что мы о ней думаем. Примите ее как данность и выкиньте из головы. Смерть неизбежна, она рано или поздно приходит ко всем. Может, она вовсе не так страшна, как о ней принято думать? Если жизнь вообще поддается определению, можно сказать, что жизнь – это энергия. Если энергия и материя на самом деле не исчезают, то, конечно, не исчезает и жизнь. Она, как и другие формы энергии, может преобразовываться и превращаться, но уничтожить её нельзя. Смерть это лишь переход в иную фазу. Ну а если смерть не переход в новую фазу, тогда, умирев, мы погружаемся в долгий, вечный мирный сон, а сна бояться нечего. Поэтому отныне можете не страшиться смерти. Симптомы страха смерти. Распространённые симптомы этого страха Привычка думать об умирании вместо того, чтобы радоваться жизни, пока можно, обычно вызвана отсутствием цели или подходящего занятия. Этот страх более распространён среди пожилых людей, но иногда ему поддаются и молодые. Лучшее лекарство от страха смерти стремление к вершине, к достижениям, особенно таким, которые полезны для других. Занятой человек редко думает о смерти, ему просто некогда. Он живёт слишком интересной жизнью, чтобы беспокоиться об этом. Иногда страх смерти тесно связан со страхом нищеты. Человек боится, что умрёт, и тогда его близкие будут бедствовать. В других случаях страх смерти вызван болезнью и последующим упадком сопротивляемости организма. Наиболее распространённые причины страха смерти нездоровье, нищета, недостаток подходящих занятий, разочарование в любви, душевная болезнь, религиозный фанатизм. Старуха забота. Озабоченность или беспокойство состояние ума, вызванное страхом. Оно действует медленно, но верно. Шаг за шагом оно ввинчивается в сознание и наконец парализует способность человека к логическим рассуждениям, лишает его уверенности в себе и инициативы. Беспокойство это состояние перманентного страха, вызванное нерешительностью. А значит, оно ни что иное, как состояние ума, и его можно контролировать. Разум, одолеваемый заботами, беззащитен перед внешним врагом. В такое состояние человек приходит из-за нерешительности. Большинству людей не хватает силы воли принимать решения вовремя и держаться однажды принятых решений. У них это не получается даже когда экономика функционирует нормально. А если в экономике возникают проблемы, Например, экономическая депрессия, которая закончилась лишь недавно, такому человеку становится ещё труднее. Мало того, что он сам по натуре очень медленно решает, теперь на него воздействует ещё и нерешительность окружающих. И в результате возникает состояние массовой нерешительности. Во время депрессии в воздухе носились микробы воспаления трусости и воспаления забот, двух душевных болезней, которые начали распространяться После биржевой паники на Олд-стрит в 1929 году. От этих неприятных болезней есть только одно лекарство своевременно принимать решения и твёрдо их придерживаться. Более того, это лекарство каждый должен приготовить для себя сам. Как только мы принимаем решение и выбираем определённый курс действий, обстоятельства перестают нас пугать. Однажды я брал интервью у человека, которого через 2 часа должны были казнить на электрическом стуле. Этот осуждённый держался спокойней всех среди примерно восьми человек, находившихся в камере смертников вместе с ним. Я заинтересовался и спросил приговорённого, что он испытывает, зная, что скоро отойдёт в вечность. Он уверенно улыбнулся и ответил: "Я отлично себя чувствую. Подумай, брат, все мои заботы скоро кончатся. Они меня одолевали всю жизнь. Мне приходилось тяжко трудиться, чтобы только раздобыть еду и одежду". А теперь они мне больше не нужны. Мне стало хорошо в тот самый момент, когда я точно узнал, что меня казнят. Тогда и решил принять свою судьбу и не раптать. Говоря это, он поглощал ужин в таких объёмах, которых хватило бы на трёх нормальных людей. Он съел всё, что ему принесли, явно получая от этого удовольствие, словно ему и не предстояло умереть. Этот человек принял решение и потому смог примириться с судьбой. Принятое решение поможет и в противоположном случае, когда вы не хотите мириться с обстоятельствами и намеренно бороться. Шесть основных страхов одолевают человека в виде забот о всё из-за нерешительности. Вы можете навеки избавиться от страха смерти, если решите принять её как неизбежность. Страх бедности можно изгнать, если твёрдо решить откладывать деньги, сколько получается, и жить по средствам. А ту смею, которая зовётся страх осуждения, можно раздавить, решив не беспокоиться о том, что думают, делают или говорят другие люди. Страх старости можно победить, решив воспринимать старость не как увечье, а как великое благословение, которое несёт с собой мудрость, самоконтроль и понимание жизни, недоступное в юности. Чтобы избавиться от страха болезней, перестаньте обдумывать симптомы недугов. Страх потери любимого человека можно нейтрализовать, приняв решение обходиться без любви, если по-другому не получится. Убейте старуху заботу во всех видах, приняв обобщённое решение. Ни что в мире, никакие жизненные блага не стоят того, чтобы из-за них изводить себя заботами. Это поможет вам обрести самообладание, душевный покой и спокойствие мысли, а с ними придёт счастье. Человек, чей ум заполнен страхами, не только мешает сам себе предпринимать осмысленные действия, но и транслирует деструктивные вибрации всем, кто с ним общается, подрывая тем самым и их шансы. Даже собака или лошадь чувствуют, когда хозяин полдухом. Более того, они улавливают исходящие от него вибрации страха и сами начинают вести себя соответственно. Такая способность есть и у менее сообразительных животных. Пчела, например, мгновенно чувствует, боится ли её человек. Неведомо почему, пчёлы кусают тех, кто генерирует вибрации страха, а тех, кто не испускает таких вибраций, как правило, не трогают. Вибрации страха перелетают из одного мозга в другой так же быстро и неминуемо, как человеческий голос из радиопередатчика в радиоприёмник, причём используя ту же самую среду. Телепатия существует. Мысли самостоятельно переходят из одного разума в другой, хотя и тот, кто испускает мысли, и тот, кто их улавливает, могут этого не осознавать. Когда человек выражает в словесной форме негативные или деструктивные мысли, они почти неминуемо вернутся к нему в виде деструктивной отдачи. Кто генерирует деструктивные мысленные импульсы, не облекая их в слова, тоже испытывает на себе отдачу, причём сразу в нескольких аспектах. Во-первых, и это, вероятно, самое важное, у человека, порождающего деструктивные мысли, всегда страдает творческое воображение. Во-вторых, присутствие в душе деструктивных эмоций выражается внешне в неприятных чертах характера. А это отталкивает окружающих и часто превращает их из друзей во врагов. Третий источник вреда для того, кто держит в голове или высказывает негативные мысли – Заключается в очень важном факте. Такие мысленные импульсы вредят не только окружающим, но в первую очередь самому человеку, поскольку внедряются в его подсознание и со временем становятся частью характера. Не надо думать, что можно высказать мысль и тем избавиться от неё. Когда мы высвобождаем мысль, она распространяется в эфире во всех направлениях, но кроме этого навсегда запечатлевается в подсознании породившего её человека. Предположим, вы ставите себе цель в жизни добиться успеха. А для этого нужно обрести душевный покой, удовлетворять основные материальные нужды, а самое главное найти счастье. Все эти признаки успеха зарождаются в виде мысленных импульсов. Вы можете контролировать собственный разум, в ваших силах подпитывать его мысленными импульсами по своему выбору. Но из этой возможности следует обязанность использовать мысли конструктивно. Вы повелитель своей судьбы. Это так же верно, как то, что вы можете контролировать собственные мысли. Вы можете влиять на своё окружение, упорядочивать его и наконец взять под контроль, чтобы ваша жизнь проходила так, как нужно вам. Но вы можете и не воспользоваться своим правом, а просто плыть по воле волн и обстоятельств, и вас будет швырять туда-сюда, как щепку в океане. Мастерская дьявола. 7. Главное зло. В дополнение к шести основным страхам существует ещё один, от которого страдают люди. Он предоставляет благодатную почву, в которой вольготно растут семена неудач. Он так ловко прячется, что его чаще всего не замечают. Впрочем, называть его страхом будет не совсем точно. Он сидит глубже и часто оказывается опаснее всех шести страхов. За отсутствием лучшего термина назовём его подверженностью дурным влияниям. Все, кому удалось нажить крупное состояние, остерегаются этого зла, а те, кто прозибает в бедности, никогда. Кто желает преуспеть, всё равно в какой области, должен уметь от него защищаться. Если вы читаете мою книгу, желая достигнуть богатства, очень внимательно загляните к себе в душу, чтобы понять, насколько вы подвержены негативным влияниям. Если вы не проведёте такой самоанализ, то навсегда откажетесь от успеха. Осветите свою душу мощным прожектором. Прочитав вопросы, предложенные для самоанализа, призовите себя к ответу. Занимайтесь этим так старательно, словно допрашиваете языка, подозревая, что враг сидит в засаде где-то близко. Легко уберечься от разбойника на большой дороге, потому что закон защищает вас. А вот уберечься от седьмого главного зла гораздо труднее. Оно поражает человека из-под тишка, незаметно, когда он спит или бодрствует. Более того, оружие этого зла неосязаемо, поскольку оно лишь мысленный настрой. Это зло ещё и потому так опасно, что действует во множестве обличий. Они так же разнообразны, как разнообразен человеческий опыт. Иногда оно входит в душу со словами родственников, которые желают вам только добра. Но иногда действует и изнутри через мысленный настрой самого человека. Но откуда бы оно ни пришло, оно всегда хуже яда. хотя может убивать не мгновенно. Как уберечься от негативных влияний? Чтобы защитить себя от негативных влияний, исходящих из глубины вашей души или от окружающих вас негативных людей, признайте, что у вас есть сила воли. И используйте её постоянно, пока не выстроите у себя в голове крепостную стену для защиты. Признайте тот факт, что вы, как и любой другой человек, по природе своей ленивы, равнодушны, И охотно соглашаетесь со всем, что потакает вашим слабостям. Признайте тот факт, что негативные воздействия часто проникают к вам через подсознание, поэтому их нелегко обнаружить. Не распахивайте врата своего разума перед теми, кто тянет вас вниз или окатывает холодным душем. Подчистите свою аптечку. Выбросите все таблетки и перестаньте обращать внимание на простуды, болячки и воображаемые хвори. Преднамеренно старайтесь общаться с теми, кто помогает вам думать и действовать самостоятельно. Не живите в ожидании проблем. Они, как правило, в таких случаях стараются не обмануть ваших ожиданий. Без сомнения, наиболее распространённая человеческая слабость привычка оставлять свой разум открытым для негативного влияния других людей. Она становится ещё опасней из-за того, что многие, подверженные ей, не замечают её воздействия, а другие Те, кто осознаёт свою слабость, из лени или из принципа не предпринимают никаких мер, пока это зло не становится неотъемлемой частью их ежедневных привычек. В помощь тем, кто хочет увидеть себя объективно, я приготовил список вопросов. Читайте их вслух и отвечайте тоже вслух, чтобы слышать собственный голос. Это помогает удержаться от самообмана. Вопросы для самоанализа. Часто ли вы жалуетесь на плохое самочувствие, и если да, то по какой причине? Выискиваете ли вы малейшие недостатки в других людях? Часто ли вы ошибаетесь в работе, и если да, то почему? Проявляете ли вы в общении сарказм и желание уязвить собеседника? Избегаете ли вы общества какого-то определённого человека или людей, и если да, то почему? Часто ли вы страдаете не с вареньем желудка? Если да, то по какой причине? Кажется ли вам жизнь бессмысленной, а будущее безнадежным? Если да, то почему? Нравится ли вам ваше основное занятие? Если нет, то почему? Часто ли вы жалеете себя? Если да, то почему? Завидуете ли вы тем, кто вас в чем-нибудь превосходит? О чем вы думаете больше времени, об успехе или о неудаче? С возрастом ваша вера в себя становится крепче или слабее? Вы извлекаете какой-нибудь ценный урок из любой ошибки? Позволяете ли вы кому-нибудь родственнику или знакомому пробуждать в вас беспокойство, если да, то почему? Бываете ли вы то на седьмом небе, то в глубокой бездне отчаяния? Кто вас больше всего вдохновляет, по какой причине? Терпите ли вы негативные или расхолаживающие воздействия, которых могли бы избежать? Вы пренебрегаете уходом за собой и одеваетесь как попало? Когда и почему? Научились ли вы заглушать беспокойство, загружая себя делами? Стали бы вы считать себя бесхребетным слабоком, если бы позволяли другим думать за вас? Пренебрегаете ли вы умственной гигиеной, доходя до отравления собственным негативом? От чего становитесь раздражительным и злобным? Сколько источников беспокойства, которых можно было бы избежать, находится в вашем окружении? Почему вы их не избегаете? Пользуетесь ли вы алкоголем, наркотиками или сигаретами для успокоения нервов? Если да, почему вы не попробуете вместо этого пользоваться силой воли? Бывает ли, что вас кто-нибудь пилит, и если да, то по какой причине? Есть ли у вас определенная главная цель, и если да, то какова она, и каков ваш план, как ее достичь? Страдаете ли вы какими-либо из шести основных страхов, если да, то какими именно? Есть ли у вас на вооружении способы защиты от негативных влияний окружающих людей? Используете ли вы самовнушение целенаправленно, чтобы настроиться на позитивный лад? Что вы цените больше: материальные блага или право контролировать собственные мысли? Бывает ли, что вы легко поддаётесь чужому влиянию, вопреки собственному здравому смыслу? Удалось ли вам сегодня обогатить себя знанием или улучшить свой мысленный настрой? Стараетесь ли вы взять под контроль обстоятельства, которые мешают вам жить, или уклоняетесь от ответственности? Анализируете ли вы свои ошибки и неудачи и стараетесь ли извлечь из них ценные уроки, или считаете, что не обязаны этого делать? Можете ли вы назвать три слабости, которые приносят вам больше всего вреда? Что вы делаете для их исправления? Поощряете ли вы других людей приходить к вам с жалобами, чтобы вы им сочувствовали? В повседневной жизни выбираете ли вы такие влияния, переживания или уроки, которые помогают вам совершенствоваться? Оказываете ли вы, как правило, негативное воздействие на других людей? Какие привычки окружающих вас больше всего раздражают? Вы сами формируете своё мнение или позволяете другим влиять на него? Научились ли вы окружать себя ментальным силовым полем, отражающим все негативные влияния? Наполняет ли вас ваше основное занятие верой и надеждой? Осознаёте ли вы, что обладаете духовной силой, достаточной, чтобы защититься от всех видов страха? Помогает ли вам религия, которую вы исповедуете, сохранять позитивный настрой? Чувствуете ли вы, что ваш долг разделять чужие заботы? Если да, то почему? Если вы верите, что подобное притягивается к подобному, что можно сказать о вас, посмотрев на ваших друзей? Существует ли связь, если да, то какая между людьми, с которыми вы общаетесь больше всего, и ощущением несчастья, которое вы испытываете? Возможно ли, что какой-нибудь человек, которого вы считаете другом, на самом деле ваш злейший враг, потому что негативно влияет на ваш разум? По каким признакам вы определяете, кто из ваших знакомых приносит вам пользу, а кто причиняет вред? Ваши близкие друзья умнее или глупее вас? Сколько времени в сутки у вас уходит на работу или основное занятие? Сон, расслабление, развлечение, игру. Приобретение полезных знаний. Просто теряется даром. Кто из ваших знакомых больше всего вдохновляет вас? Чаще всего предостерегает вас? Чаще всего расхолаживает вас? Больше всего помогает вам каким-то иным способом? Что вас гнетёт больше всего, почему вы это терпите? Когда другие щедро дают вам советы без запроса с вашей стороны, вы принимаете сказанное безоговорочно или стараетесь понять мотивы советчика? Чего вы хотите больше всего на свете? Как вы собираетесь этого достичь? Готовы ли вы отодвинуть все остальные желания на второй план? Сколько времени ежедневно вы посвящаете приближению к цели? Часто ли вы меняете однажды принятые решения? Если да, то почему? Вы обычно заканчиваете начатые дела? Легко ли вас впечатляют чужие пышные должности или звания, учёные степени, богатство? Легко ли вы поддаётесь влиянию того, что говорят или думают о вас другие люди? Стараетесь ли вы подлаживаться к людям, которые богаты или занимают высокое положение в обществе? Кого вы считаете величайшим человеком из ныне живущих на земле? В каком отношении он превосходит вас? Сколько времени вы посвятили изучению этих вопросов и ответам на них? Чтобы изучить все вопросы из списка и ответить на них, нужен хотя бы один полный день. Если вы правдиво ответили на все вопросы, то теперь знаете себя лучше большинства людей. Изучайте список внимательно. Возвращайтесь к нему раз в неделю в течение нескольких месяцев и изумляйтесь огромному объёму ценнейших знаний о себе, которые вы приобретаете, всего лишь правдиво отвечая на вопросы. Если вы не уверены в каких-то ответах, позовите на помощь кого-нибудь, кто вас хорошо знает. Выберите человека, у которого нет причин вам льстить, и постарайтесь увидеть себя его глазами. Увиденное вас поразит. У вас есть Полный контроль только над одной вещью во всей вселенной. Это ваши мысли. Это самый важный и самый вдохновляющий из всех фактов, известных человеку. Это отражение его божественной природы. Это божественная прерогатива, единственное средство, позволяющее вам контролировать собственную судьбу. А если вы с собственными мыслями не способны справиться, можете быть уверены, ни что другое вам тоже не под силу. Если вы намерены разбазаривать свои сокровища, пусть это относится только к материальным благам. Ваш разум это ваше духовное богатство. Берегите его и используйте с почтением, которого заслуживает божественное начало. Именно для этого вам дана сила воли. К сожалению, закон не защищает от тех, кто намеренно или по невежеству отравляет чужие умы негативными высказываниями. Для такого деструктивного поведения следовало бы предусмотреть статью в уголовном кодексе и суровую кару, поскольку оно часто мешает людям приобрести материальные блага, которые закон охраняет. Негативно мыслящие люди пытались убедить Эдисона, что он не сможет построить аппарат, который записывает и воспроизводит человеческий голос. И вот по какой причине? Потому что до сих пор это никому не удавалось. Эдисон им не поверил. Он знал, что человеческий разум способен воплотить в жизнь всё, что задумал. Именно это убеждение подняло великого Эдисона над толпой посредственностей. Негативно мыслящие люди убеждали Вольворта, что он разорится, продавая товары в своих магазинах по 5 и 10 центов. Он им не поверил. Он знал, что может сделать всё в разумных пределах, если подкрепит свои планы верой. Он воспользовался своим правом не допускать чужие негативные мысли к себе в голову и в результате нажил огромное состояние более 100 миллионов долларов. Негативно мыслящие люди убеждали Джорджа Вашингтона, что у него нет шансов разбить британские войска, превосходящие числом. Но Вашингтон воспользовался своим божественным правом верить в себя. И потому звёздно-полосатый флаг сейчас развивается по всей стране, а имя лорда Корнуоллиса практически забыто. Скептики презрительно фыркали, когда Генри Форд выкатил свой самый первый примитивный автомобиль на улицы Детройта. Одни говорили, что такая штука никогда не будет полезной в повседневной жизни, другие, что никто не станет платить за такую конструкцию. А Форд сказал: "Я наводню весь мир надёжными автомобилями" и выполнил обещание. Способность верить в собственные решения уже помогла ему создать такой капитал, что даже следующие пять поколений потомков его не растратят. Вы, стремящиеся к богатству, не забывайте. Практически единственная разница между Генри Фордом и любым из ста тысяч человек, которые на него работают, заключается в том, что Форд контролирует свой разум, а все остальные имеют разум, но даже не пытаются его контролировать. Я так часто говорю на этих страницах о Генри Форде, потому что он является собой потрясающий пример, Чего может добиться самостоятельно мыслящий человек, обладающий достаточной силой воли, чтобы контролировать свой разум? Биография Форда не оставляет камня на камне от затасканной отговорки: "У меня не было ни единого шанса". У Форда тоже не было ни единого шанса, но он сам создал для себя возможность и подкреплял её настойчивостью, пока не стал богач Кремза. Умение контролировать собственный разум Рождается из самодисциплины и привычки. Либо вы управляете собственным разумом, либо он управляет вами. Промежуточных вариантов нет. Самый практичный метод управления разумом выработать в себе привычку занимать его определённой целью, для достижения которой у вас есть определённый план. Изучите биографию любого человека, который достиг успеха, и увидите, что он контролирует свой разум, направляя его на достижение определённых целей. Без такого контроля успех невозможен. 57 знаменитых отговорок от старика, если бы. У неудачников есть одна общая отличительная черта. Они знают все причины своих неудач, и у них есть отговорки, железные, по их мнению, чтобы объяснить, почему они ничего не добились. Какие-то из оправданий довольно хитроумны, некоторые подкреплены фактами, но на оправдания хлеба не купишь. Мир хочет знать только одно: вы достигли успеха или нет. Один психолог составил список самых распространённых отговорок. Читая его, внимательно вглядывайтесь в себя и подсчитывайте, сколькоми из них вы пользуетесь сами, если пользуетесь. Помните также, что философия, изложенная в этой книге, разносит их в пух и прах. Если бы мне не нужно было содержать жену и детей. Если бы у меня было достаточно влияния. Если бы у меня были деньги, если бы я получил хорошее образование, если бы я мог найти работу, если бы не моя болезнь, если бы у меня было время, если бы экономика не была в упадке, если бы другие меня понимали, если бы я находился в совершенно других условиях, если бы я мог начать жизнь заново, если бы я не боялся молвы, если бы тогда в прошлом у меня был шанс, Если бы мне представился удачный случай, если бы другие не старались мне навредить, если не помешают обстоятельства, если бы я был моложе, если бы я мог делать что хочу, если бы я родился богатым, если бы я мог свести знакомства с нужными людьми, если бы у меня были такие способности, как у некоторых, если бы я посмел настоять на своём, если бы только я не упустил возможности в прошлом. Если бы окружающие не действовали мне на нервы, если бы мне не приходилось вести дом и присматривать за детьми, если бы удалось отложить немножко денег, если бы начальник меня ценил, если бы мне кто-нибудь помогал, если бы моя семья меня понимала, если бы я жил в большом городе, если бы я мог просто начать, если бы только я был свободен, если бы у меня был такой характер, как у некоторых Если бы у меня не было лишнего веса, если бы люди знали о моих талантах, если бы мне дали хоть минутную передышку, если бы мне удалось вылезти из долгов, если бы не та неудача, если бы только знать, как это сделать, если бы весь мир не был против меня, если бы у меня не было столько забот, если бы мне удалось правильно жениться, выйти замуж, если бы люди не были такими идиотами, Если бы моя семья не сорила деньгами, если бы у меня была уверенность в себе, если бы удача мне сопутствовала, если бы я не родился под несчастной звездой, если бы будущее не было неминуемым, если бы мне не нужно было так тяжело работать, если бы я не потерял все деньги, если бы мы жили в другом районе, если бы у меня не было тёмного прошлого, если бы у меня был свой бизнес, если бы другие меня слушали, Если бы, и это величайшее из всех «если бы», если бы мне хватало мужества увидеть себя в истинном свете, понять, что со мной не так, и исправить это, у меня был бы шанс учиться на своих и чужих ошибках, потому что я точно знаю, со мной что-то не так. Иначе я сейчас не сидел бы здесь, а был бы другим человеком в другом месте». Тем, кем стал бы и там, куда попал бы, если бы тратил больше времени на анализ своих слабостей и меньше на поиск оправданий. Поиск оправданий, чтобы объяснить собственные неудачи – популярная народная забава. Есть столько же лет, сколько человечеству. И она несовместима с успехом. Почему люди цепляются за любимые отговорки? Ответ очевиден. Они защищают свои оправдания, потому что сами их построили. Оправдание человека – дитя его воображения. Человеку свойственно защищать собственное дитя. Построение оправданий – глубоко укорененная привычка. Привычки трудно выкорчевывать, особенно если они оправдывают какие-то наши действия. Именно это имел в виду Платон, говоря «выкорчевы». Первое и главное победа это победа над собой. А если ты побеждён собой, это позорней всего на свете. Другой философ думал о том же, когда сформулировал: "Меня совершенно поразило открытие, что большая часть безобразия, которое я вижу в окружающих, отражение моей собственной души. Для меня всегда было загадкой, сказал Альберт Хаберт, почему люди тратят столько времени на преднамеренный самообман?" поиски оправданий для прикрытия собственных слабостей. Это время можно было бы использовать, чтобы избавиться от слабостей, и тогда оправдания были бы не нужны. На прощание хочу напомнить: жизнь шахматная доска, по ту сторону которой сидит время. Если вы слишком долго обдумываете ход или колеблетесь, оно смахнёт с доски ваши фигуры. Вы играете с противником, который не терпит нерешительности. Раньше у вас, возможно, и была убедительная отговорка, объясняющая, почему вы не можете потребовать от жизни всё нужное. Но теперь эта отговорка устарела, потому что я дал вам универсальную отмычку, которая открывает дверь в сокровищницу жизни. Универсальная отмычка неосязаемая, но очень мощная. Это право и привилегия вырастить у себя в душе неукротимое стремление к тому или иному виду богатства. За использование ключа вас не накажут, но если вы им не воспользуетесь, придётся платить штраф. Штраф заключается в неудачи. А если вы используете ключ, то получите неоценимую награду. Это удовлетворение, которое ощущает человек, победив самого себя и взяв у жизни всё, что хотел. Награда стоит усилий. Вы готовы сделать первый шаг этого путешествия? Поверить Великий Эмерсон сказал: "Если между нами есть духовное родство, мы встретимся". На прощание я хотел бы позаимствовать его мысль и сказать: "Если между нами есть духовное родство, мы встретились". На страницах этой книги